Глава 13. С путевкой и заявлением о добровольном отказе от круиза я вышел из турагентства и направился к пропускному пункту. Я заранее подготовил необходимое объяснение на тот случай, если меня спросят о владельце путевки, но дежурный вполне удовлетворился некоторым сходством моей физиономии с фотографией Нефедова в паспорте и растопорил турникет. Между портовых кранов, шныряющих туда-сюда погрузчиков и нагромождений контейнеров, я вышел на пирс и походкой скучающего бездельника поплелся мимо пришвартованных лоцманских катеров, яхт и промысловых баркасов. Когда я поравнялся с белоснежным пафосом, мое сердце учащенно забилось от волнующего чувства близости к тайне, к тому месту, где вскоре в узком кругу туристов окажутся преступник и автор анонимного письма. Не проявляя особого любопытства, я вялым взглядом скользнул по белым бортам яхты по кормовой палубе, прикрытой сверху зеленым тентом, и пошел дальше. В метрах пятидесяти от яхты я увидел монтажную тележку с лообразной лестницей и площадкой наверху. Удобнее место для наблюдения трудно было найти. Подобрав с земли расколотую оранжевую каску, я нацепил ее на голову и полез по лестнице вверх. Когда я сел на площадку, свесил ноги вниз, пафос оказался передо мной как на ладони. Некоторое время я рассматривал палубу и надстройку. Это было изящное моторное судно с высокими бортами приземистой с обтекаемым профилем рубкой, оснащенной огромным ветровым стеклом и плоской резко усеченной кормой, внизу которой чернели два внушительных отверстия для выхлопных газов. Поверх рубки громоздились навигационные приборы, прожекторы и сирены. На тонкой стенге трепыхался кипрский белый флаг с желтым контуром острова посередине. Вскоре я увидел первого обитателя яхты. На палубе показался худощавый парень в плавках, коротко стриженный, в темных очках. Торс его был смуглым от загара, а ноги худые и бледные. Этакий профессиональный строительный загар. Я подумал, что он либо матрос, либо портовый служащий. Похлопывая, скрученный в трубочку газетой об ногу, Он подошел к шезлонгу и опустился в него. «Ты не уснул?» — спросил я в радиостанции. «Скорее пить брошу», — сразу же заверил лом. «Что видно?» — проверил я его. «Парень какой-то на палубе загорает, больше никого не видно. Можно я на минутку к бару подойду? Возьму себе минералочки, в глотке пересохло». «Валяй!» Прошел час. Несколько раз в окнах рубки я замечал движение. Мелькал смуглый человек в белой рубашке с короткими рукавами. Говорил по мобильному телефону. Листал лоци или же, опершись локтями о подоконник, неподвижно смотрел в открытое море. Худой парень в шезлонге устал от чтения и уснул, накрыв газетой лицо. Кажется, я начал бороться со сном. Было невыносимо жарко. Монтажная каска на моей голове раскалилась, и мне казалось, что на моей голове лежит стопочка свежеиспеченных блинов. Прошло еще полчаса. Я мечтал искупаться в море. Словно прочитав мои мысли, худой парень проснулся и, покачиваясь, подошел к краю кормы. Я думал, что он сейчас сиганет вниз головой, Но тот благоразумно воспользовался веревочной лестницей, опустился до уровня воды, пощупал ее ногой, купаться передумал. По каким-то законам течений на поверхность вышли глубокие слои, и море, несмотря на жару, было ледяным. Чем больше я сидел в своем гнезде, тем быстрее таяла уверенность, что незнакомка, которую мы словом ждали, появится на яхте. Но я настолько уверовал в то, что попал в десятку, развязка казалась мне настолько близкой, что всякая мысль об ошибке была для меня невыносимой. Ожил и стал разворачивать гигантскую стрелу портовый кран. Его тень на мгновение накрыла меня. Со скрипом и стоном вниз пошел тяжелый крюк, словно коготь из полинского коршуна, нацеленный на жертву. Рабочий, накинув на него крепежные тросы, Махнул рукой, контейнер, поворачиваясь вокруг своей оси, плавно взмыл в воздух. Когда он поднялся настолько, что я увидел его днище, из щелей хлынула какая-то жидкость. Стрела, описывая дугу, пошла по кругу. Я не успел предвидеть ближайшее будущее, как контейнер пронесся над моей головой, оплив меня пахучим маслянистым дождем. Моя белая рубашка в несколько секунд покрылась серым горошком и стала напоминать косоворотку, в которой сказочно мели катался на печи. Представив себе лицо Зинаиды, которая опять предстояло встретить меня вечером в странном виде, я разразился крепкими словечками в адрес храновщика и принялся стаскивать рубашку. Кинув взгляд на яхту, я понял, что едва не пропустил нового пассажира пафоса. На палубе, рядом с худым парнем, спиной ко мне стояла девушка в светлом сарафане и широкополой соломенной шляпе. В руке она держала несколько пузатых полиэтиленовых пакетов. На плече висел радикюльчик из мятой белой кожи. Худой что-то рассказывал девушке, размахивал руками, широко улыбался, Очень старался понравиться. — Лом молчит, — подумал я. — Значит, не она. Парень взял девушку под руку и подвел к борту, показывая на воду. Они оба посмотрели вниз. Теперь я мог увидеть девушку спереди. Это было кукольное создание с мелкими чертами лица, лишенного яркой косметики, отчего красота девушки казалась хрупкой, зыбкой. Словно отражение на поверхности воды в колодце. Интуиция не просто шевелилась где-то в глубине моей души, она отплясывала канкан, -кан, сотрясая все мои внутренности. Я выхватил из кармана радиостанцию и нажал кнопку вызова. Слушаю, шеф, очень громко и развязно ответил Лом. Ты видишь? спросил я. Да, да, сейчас. После некоторой паузы ответил спасатель. Затем в трубке раздались шорох, отдаленные голоса. Я тут на минутку к бару подошел, водички захотелось. — Я тебя убью, — пообещал я, стиснув зубы. — Я из тебя вытряхну всю твою мерзкую душонку. Бегом к окну. — Не сердитесь, Андреич, — торопливо заговорил спасатель. Он тяжело дышал. Сейчас все сделай, вот я уже у окна, айн момент, трубу никак не раздвину. Ты что, опять выпил, крокодил проспиртованный? Я был вне себя от ярости. Да какой там, один глоток, ей-богу, все, все вижу, вот пафос, вот палуба. Ты девушку на палубе видишь? Девушку? Какую девушку? Мать честная, да это ж она. Вдруг перешел на шепот спасатель. Я ерзал на узкой площадке, и лестница подо мной угрожающе раскачивалась. — Ты ничего не перепутал, алкалоид? Посмотри внимательнее. — Да какой базар, Андреич! — начал заверять меня лом. — Это точно она. Маму свою я так бы не узнал, как ее. И волосы, и губы, и нос. — Ладно, — произнес я. Тогда можешь сворачиваться. Жди меня на станции, но учти, если ты что-то напутал... Да чтоб не высохнуть на этом месте, перебил меня лом страшной клятвой. Хватайте ее за жабры и ни в чем не сомневайтесь. Девушка снова повернулась ко мне спиной, подняла с пола пакеты и скрылась за дверью. Видимо, она спустилась на нижнюю палубу, где располагались пассажирские каюты. Я затолкал радиостанцию в карман, скинул с головы каску и быстро спустился на землю. Несколько мгновений я не видел яхты, ее заслоняла стена контейнеров. Обойдя их, я пошел по пирсу, едва сдерживаясь, чтобы не побежать. Я еще не знал, как мне задержать следовательшу и под каким предлогом отвезти ее в пункт проката. Путевка, лежащая в кармане, позволяла мне беспрепятственно пройти на пафос. Но мне не хотелось устраивать на яхте шум. В то же время у меня не было уверенности в том, что девушка до отплытия яхты сойдет на берег. Убийца скорее затаится в каюте, чем станет светиться на пирсе или тем более на набережной Ялты. Я продолжал медленно идти, приближаясь к пафосу. Но никакая идея в голову не приходила. Я уже слышал, как бьются слабые волны о борта яхты, как резиново скрипит трап, перекинутый между кормой и пирсом, и из открытого окна рубки льется музыка. Надо было либо остановиться, не доходя до яхты, либо пройти мимо, чтобы не попасться на глаза убийцы раньше времени, и не насторожить ее своим навязчивым мельканием. Я не выбрал ни того, ни другого. Продолжая двигаться с пьяной сосредоточенностью, глядя себе под ноги. «Куда намылилась, ласточка? Меня с собой возьмешь?» Я поднял голову, худой парень сидел на перилах и освещал улыбкой девушку. Она шла по палубе к трапу. Наши пути пересеклись где-то у причального кнехта, метрах в двадцати впереди меня. Если я не остановлюсь, то мы обязательно столкнемся нос к носу. Что делать? Хватать ее за руку на глазах у парня? Но он клеится к ней, похоже, с самого утра, и уже присох так, что драки с ним не избежать. Ускорить шаги и уйти вперед? Но вдруг следовательница почувствует опасность и вернется на яхту. Мне ничего другого не оставалось, как прибегнуть к избитому приему, остановиться, присесть и начать манипулировать шнурком же не ответив, парню пошла по трапу. Я слышал четкий стук ее каблуков. Вот она сошла на асфальт, в котором ее каблуки стали слегка вязнуть, и девушка замедлила шаг. Мне показалось, что она на мгновение остановилась. Я не выдержал паузу, приподнял голову, и наши взгляды встретились. Мне показалось, что я ненароком поднес горящую свечу к лицу и опалил ресницы. Взгляд девушки обжег меня нескрываемой ненавистью. Ошарашенный таким неожиданным откровением, я выпрямился и некоторое время смотрел незнакомке в спину. Следовательша быстро шла по пирсу в сторону пропускного пункта. После немого и молниеносного выяснения отношений Мне уже было наплевать на чувства парня, и я последовал за девушкой, быстро сокращая дистанцию между нами. Она прошла мимо бастиона контейнеров, перешагнула через рельсы крана и на секунду обернулась. Такой реакции, на мой откровенный взгляд, я не ожидал. Следовательша вдруг круто повернулась на каблуках в сторону, кинулась с контейнером и юркнула в узкий проход между ними. «Э — -э -э, подумал я, срываясь с места, как на спринтерской дистанции. — На тебе не просто шапка горит, ты вся полыхаешь и светишься, как бенгальский огонь. В несколько прыжков я достиг контейнеров, но в проходе, напоминающем лабиринт, остался лишь запах цветочного парфюма. Обставила, как мальчишку, — с раздражением подумал я, ныряя в лабиринт, но уже через несколько шагов остановился. Вправо и влево уходили новые улицы, которые, в свою очередь, разбегались еще на две. Я попался на Микине. В этой тетрадке в клеточку искать девушку можно было до возвращения пафоса из круиза. Вспыхнувшую злость немного уравновесило чувство облегчения. Все-таки я не ошибся и пошел по правильному пути. Следовательша выдала себя с головой. Никакой нормальной девушке с чистой совестью не придет в голову кидаться в лабиринт контейнеров и играть в кошки-мышки с незнакомым мужчиной, который не проявил по отношению к ней никакой агрессивности. Выходит, она знает меня в лицо, и ей известно, что у меня есть веские основания следить за ней. Не тратя понапрасну времени, я выбежал из лабиринта и изо всех сил помчался к краю пирса откуда мог одновременно видеть две стороны контейнерной площадки, ведущую к пропускному пункту и к яхте. Добежав до опоры крана, я встал за ней. Моя мышка недолго просидела в своей норке. Минут пять спустя я увидел, как она выглянула из-за контейнера и, убедившись, что поблизости никого нет, быстро пошла к выходу. Если бы она не оглядывалась, то я успел бы схватить ее за руку до того, как она зашла в будку пропускного пункта. Нас разделяло каких-нибудь тридцать метров, как она обернулась и пулей кинулась к дверям. Не представляю, как ей удалось три секунды проскочить дежурного. Когда я ворвался в будку, турникет еще вращался, но передо мной он замер и превратился в неприступную ограду. Паспорта путевку, кричала за стеклянной перегородки дежурный. Не ломайте турникет, молодой человек. Чертыхаясь, я принялся вытаскивать из кармана документы. же тем временем выбежал на набережную, смешал с толпой. Понимая, что рискую потерять ее навеки, я перепрыгнул через турникет и, не обращая внимания на страшные угрозы дежурного, Выскочил на улицу и сходу окунулся в волны прохожих. Расталкивая упругие плечи, я сбил коленями несколько сумок, споткнулся с чей-то чемодан, принудил темную намарку к экстренному торможению, изломал ряд жестких кустов с цветами, и у витрина продовольственного магазина, уцелевшую чудом, схватил следовательшу за руку. Представляю, какое счастье отпечаталось на моей физиономии в это мгновение. Мы стояли друг против друга, часто и глубоко дышали, и привлекали массовое внимание прохожих. — Привет, товарищ следователь, — произнес я, свободной рукой вынимая из кармана носовой платок и вытирая им лоб и шею. — А ты здорово бегаешь. Привет, — Привет-привет, — ответила девушка, облизывая пересохшие губы. — Только спокойно, не надо делать резких движений. Вокруг нас сотни свидетелей. «Руку отпусти, да?» Я смотрел на ее светлое лицо с идеальной, как у ребенка, кожей, пепельные прямые брови, наматовый контур тонких губ, аккуратный носик и превосходные глаза, в которых затаилась пикантная хищность маленького милого зверька, которого хочется взять на руки и прижать пушистую мордочку к щеке, но одолевает боязнь быть укушенным или оцарапанным. И она смотрела на меня понимающим взглядом, то ли обманутой сообщнице, то ли побеждающей сопернице, чего мне казалось, что она знает меня много лет, видит меня насквозь, читает все мои мысли и откровенно смеется над ними. В общем, я не понял, кто кого поймал.